Глава 25. Я полагала, что утром мы с Евой пойдём к Тамсин вместе. Но, выглянув в окно, вижу, как она торопливо шагает прочь по своей подъездной дорожке, как будто куда-то опаздывает. Я проверяю часы. Сейчас всего 10, а Тамсин ждёт нас к 10:30. Значит, Ева, видимо, решила до завтрака быстренько пробежаться. Странно только, что она не надела костюм для бега. Быстро поднявшись в кабинет Лео, смотрю, как Ева идёт через сквер. Уже почти дойдя до ворот, она вдруг берёт левее и вместо того, чтобы выйти из круга, направляется к дому Тамсин. Значит, это я перепутала время. Тамсин, видимо, сказала 10, а не 10.30. Я бегу вниз, нахожу кроссовки и быстро выскакиваю из дома, удивлённая тем, что Ева за мной не зашла. Но, может, она решила, что я уже там? Я бегу, и к дому Тамсин подхожу всего на пару минут позже, чем Ева. Как и некоторые другие жители комплекса, тамсин и Коннор остеклили крыльцо, и, открыв внешнюю дверь, я слышу разговор, происходящий за внутренней дверью. Я собираюсь постучать, но замираю и прислушиваюсь. Она подтвердила, что эта журналистка с ней больше не связывалась, спрашивает тамсин Не совсем. А ты спросила, куда она уходила во вторник? Говорит, ездила обедать с подругой. И ты ей веришь? Ну да, почему нет? То есть она так и не сказала, что журналистка с ней больше не связывалась. Нет, она как-то ушла от ответа. Ева, я волнуюсь. Что, если она пытается что-то откопать? Например, что? Например, кто на самом деле убил Нину? Я замираю. Тамс, слушай, ну ты опять за своё. Судя по голосу, Ева едва сдерживает вздох. Ева, Оливер Нину не убивал. В сердце барабанная дробь. Ты говоришь так, как будто у тебя есть доказательства. Голос Ева звучит уже резче. Может, они у тебя есть, тамс Сумеешь доказать, что Оливер ее не убивал? Потому что если нет, то, может, тебе лучше смириться с тем, что убил именно он. Он часто ходил посидеть в сквере. Кто? Оливер. Кажется, Томсин вот-вот расплачется. Нина мне об этом как-то сказала, что иногда после долгого дня на работе он оставляет машину перед домом, а сам идет в сквер и какое-то время там сидит, мозги проветривает. Иногда, увидев, что он приехал, она тоже шла к нему, и они сидели вместе. «Но ты сказала об этом полиции?» Голос Евы дрожит, она явно напугана, и я делаю шаг назад, не что готова услышать ответ Тамсин. «Я хочу уйти. Мне следует уйти и вернуться позже, когда они завершат этот интимный разговор. Но я боюсь, что они услышат мои шаги по дорожке. К тому же теперь, отодвинувшись назад, я уже и не слышу, что они говорят». По крайней мере, слышу неотчётливо. И вдруг у меня вырывается такой резкий вдох, что, боюсь, они его услышали. Сердце снова колотится, как сумасшедшее. Неужели тамсин обмолвилась, что у Конора был роман с Ниной? Да, похоже, она сказала именно это. Недаром Ева говорит в ответ, что тамсин нужно с ним поговорить. А потом добавляет что-то про Уилла. И до меня доносятся слова «Заходить к Нине и дырка в заборе» и голова моя вовсе идёт кругом. «Я думаю, любой способен на убийство, если чувствует угрозу!» выкрикивает Тамсин так пронзительно, что я отчётливо слышу каждое слово. Ответа Евы я не слышу, но тут до меня доносится моё имя, и я холодею от страха, что сейчас меня обнаружат и поймут, что я подслушивала. Но вместо того, чтобы распахнуть входную дверь, они уходят. Я слышу, как их шаги удаляются по коридору, И на меня накатывает облегчение, так что ноги подкашиваются, пока я не спохватываюсь, что мне предстоит встретиться с ними лицом к лицу. Не представляю, как это возможно, как я буду сидеть и пить с ними кофе. Дело даже не в том, что я услышала, а в стыде от того, что я стояла и подслушивала. Но придётся взять себя в руки. Я выжидаю ещё пару секунд, вытираю взмокшие ладони от джинсы, делаю глубокий вдох и стучусь. Тамсин открывает дверь. «Извини, я опоздала», — говорю я, прерывисто дыша, чтобы казалось, будто я бежала. Она смотрит на меня так, будто знает, что последние пять минут я стояла у неё на крыльце. «Ты не опоздала», — договаривались на 10.30. «Ой, извини», — произношу я, вспыхнув. «Я просто увидела, как Ева выходит из дома и решила, что, наверное, перепутала время. Прийти попозже». Она открывает дверь шире. «Не говори ерунды, входи». Спасибо. Я медленно стаскиваю кроссовки, тяну время, потому что нервы разыгрались ещё больше. Иду за тамсин по коридору в кухню. Здесь царит прекрасный минимализм, сплошь чёткие линии и идеальный порядок. По сравнению с моей кухней, где рабочая поверхность загромождена кулинарными книгами, а дверь холодильника пестрит фотографиями, тут безупречно. И спокойно. Я вдруг ощущаю прилив уверенности. Я справлюсь. «Привет, Элис!» — машет мне Ева. «Добро пожаловать в суперчистый дом Тамсин!» «Очень красиво», — говорю я, оглядываясь по сторонам. «Просто потрясающе, если учесть, что у тебя двое маленьких детей. Мне просто необходимо, чтобы дома был порядок. По-моему, это единственная сфера, которую я могу реально контролировать. Единственная, где я главная», — Тамсин смеётся и добавляет. «Единственная часть моей жизни, которая принадлежит мне». «Ага, вот оно промелькнуло опять. Это слабое место». Она подходит с кофейником, и я ей улыбаюсь. «Думаю, у нас у всех время от времени возникает это чувство, будто мы потеряли контроль. У меня тоже так было, когда я узнала об убийстве». Видя, как она напряглась, я жалею о сказанном. Не надо было упоминать убийство после того, что я только что услышала. «Что ты почувствовала?» — спешит Ева мне на помощь. Всё, во что я верила, оказалось ложью. И дом оказался не таким, как я его считала, и Лео — не тем, за кого я его принимала. Я почувствовала, как будущее, которое я выстроила у себя в голове, разваливается на глазах. Происходило что-то такое, чего я не могла контролировать. Я понимаю, звучит пафосно, но меня это ужасно выбивало из колеи. «А теперь?» — спрашивает тамсин «Есть ощущение, что у тебя всё опять под контролем?» Я постепенно его восстанавливаю. Мне уже удаётся оставаться в доме одной, хотя спать наверху я себя до сих пор не могу заставить. А вчера я сказала Лео, что мне нужно побыть одной, и на эти выходные он остаётся в Бирмингеме». Томсин приподнимает бровь. «И он согласился?» «Да, пока». Она подталкивает ко мне тарелку с домашним овсяным печеньем. «А не лучше было бы поступить так, как ты сначала решила? Уехать?» Этот вариант я больше не рассматриваю. Говорю я и беру печенье. Интересно, почему? Тамс, мягко предостерегает Ева. Тамсин пожимает плечами. Извини, я это не к тому, что мне хочется, чтобы ты уехала. Просто любопытно, вот и всё. Если ты спишь внизу, значит, в доме тебе некомфортно. Ты права, я ещё не вполне освоилась. Но я над этим работаю. Ева обменивается с Тамсин коротким взглядом. «Если эта журналистка снова с тобой свяжется, она удивится, что ты до сих пор живёшь в доме», — говорит она. Ремарка выходит неуклюжей, но Ева всего лишь пытается выяснить то, что интересует Тамсин. Я решаю сразу же покончить с больным вопросом. «Не беспокойся. Если она ещё раз позвонит, я скажу ей только одно, чтобы проваливала и больше не доставала меня». «То есть с тех пор, как она сообщила тебе об убийстве, она больше так и не объявлялась?» — спрашивает Тамсин. «Нет». тамсин выдыхает. Всё её тело расслабляется и как будто опадает, точно шарик, из которого выпустили воздух. Она тянется за печеньем, отламывает кусочек, бросает в рот, потом отламывает ещё и снова отправляет в рот. Ощущение такое, будто она сто лет не ела. тамсин морит свои эмоции голодом. «А я свои, наоборот, откармливаю, вдруг понимаю я». Сколько раз я стояла перед открытым холодильником и кормила свою тревогу, надеясь таким образом усмирить её, заставить уйти. На элегантном сером комоде красуется прекрасная семейная фотография. Там Син, Конор и две их маленькие дочки. «Эмбер, твоя копия», — говорю я, рассматривая фото. «А Перл — копия Конора», — замечает Ева. «Согласна. У неё его глаза». Я поворачиваюсь к тамсин У тебя на фотографии волосы гораздо длиннее. Она опять тянется за печеньем. Да, они были длинные, как у тебя, но после смерти Нины я их остригла. Боже, выдыхаю я. Не знаю, зачем это сделала, но мне казалось, так надо. Нине отрезали волосы, и, возможно, я предположила, что для убийцы длинные волосы — фетиш, и инстинктивно решила защититься, если он вернётся и захочет убить меня». А может, это было какое-то подсознательное желание сделать что-то в память о Нине? Эмбер так плакала, когда увидела меня со стрижкой. Пришлось пообещать ей, что я их снова отращу. Она обречённо улыбается и прибавляет. Ещё растить и растить. «У меня были очень длинные волосы», — говорит Ева. «Давным-давно, лет в семнадцать. Остригла их, потому что хотела выглядеть старше. Я для длинных волос слишком маленького роста. Они делают меня похожей на куклу». Свой цвет у меня, кстати, темнее. Ты их тогда же и покрасила, когда первый раз подстриглась? Да, не собиралась, но парикмахер предложил. Уилл был в ярости, сначала моя стрижка ему ужасно не понравилась. Теперь-то он её любит, и длину, и розовые кончики. Я тоже подумываю о том, чтобы подстричься, — говорю я. Там Син хмурится. Зачем? Такие красивые длинные волосы. Они выпадают. После того, как погибли родители и сестра, волосы полезли буквально клочьями. Это был настоящий кошмар. Я чуть с ума не сошла. И теперь опять началось. Ты из-за этого стала их собирать в пучок? Да. Они выпадают, когда моешь голову? Спрашивает Ева. Потому что я могу порекомендовать очень классный шампунь. Вообще-то нет. По крайней мере, я не замечаю, чтобы они выпадали в душе или потом, когда я их расчесываю. Но если и выпадают, то не больше обычного но я всё время нахожу их повсюду в доме, особенно на кухне. И это, конечно, хуже всего, потому что там они могут попасть в еду. С короткой стрижкой всё это будет не так заметно. Ну и вообще, думаю, за короткими волосами намного легче ухаживать». «О, нет, тут ты ошибаешься. Вот на это, — я указывает на свою голову, — требуется тонна геля и уйма терпения». Я поворачиваюсь к Томсин. «Ева говорила, ты раньше была моделью». И тогда же познакомилась с Коннором. Да, мы познакомились на вечеринке во время недели лондонской моды. Он мне сначала совсем не понравился. Показался хамоватым. Поэтому, когда он спросил, чего я ищу в мужчине, я сказала, что мне нужен кто-то, кто будет водить меня по театрам и концертам классической музыки. И с кем можно будет часами сидеть и читать книжки. Я была уверена, что ничем не рискую, просто вежливо его отшиваю потому что уж он-то точно вряд ли заинтересуется подобными вещами. Но он на это сказал, что мне крупно повезло, и через два дня прислал билет на бурю. Я ужасно хотела посмотреть бурю, ну и пошла. А дальше были концерты и поездки за город на выходные, где мы проводили дождливые дни, устроившись под пледом с книгой. Он подходил мне настолько идеально, что не влюбиться было просто невозможно. Тамсин делает глоток кофе. Надо было сказать ему, что я не ищу мужчину, тогда бы он от меня отвязался. Но ведь это так чудесно, что вы оба любите одно и то же, говорю я, удивившись резкости последнего замечания. Она качает головой. Ничего подобного. Как только мы поженились, походы в театр и на концерты и совместное чтение книг всё это закончилось. Если мне хочется что-то посмотреть, он говорит, чтобы я позвала подружку. Она усмехается. Тяжело осознавать, что мужчина за которого ты вышла, на самом деле никогда и не было. «Я понимаю, о чём ты», — тихо говорю я, думая о Лео. «Хотя мы с Лео не женаты». «Неужели вы не хотели пожениться?» — спрашивает Ева. Как-то эта тема не возникала, но и потом Лео вообще не верит в брак. Говорит, что никогда не видел счастливых семейных пар. «Мы с Уиллом счастливы», — возражает она. «Ой, молчи уж» восклицаем мы с тамсин одновременно, и все втроём заходимся в смехе. Мы с Евой вместе идём через сквер, а дальше расходимся, каждая, к своему дому. В кабинете я сажусь за стол. Я планировала сразу взяться за работу, но из головы никак не идут слова тамсин о том, что Нина как-то сказала ей о привычке Оливера иногда после работы заходить в сквер и некоторое время там сидеть. Вот бы узнать, сообщила ли она об этом полиции. Как жаль, что я не услышала ее ответа на вопрос Евы. Да наверняка, ведь это преступление скрывать такую важную информацию. И тут я вспоминаю, как она заикнулась о романе конора с Ниной. Получается, ради конора она все же утаила сведения, которые могли бы помочь в деле Оливера. Вот только я не уверена, что она сказала именно это, что у конора с Ниной был роман. А потом еще эта фраза Евы о дыре в заборе между нашими домами. Может, она намекала на то, что Уилл вполне мог ходить к Нине и обратно, никем не замеченной? И почему Томсин сказала, что любой способен на убийство, если чувствует опасность? Может, кто-нибудь знал, что у Конора или у Уилла роман с Ниной и грозился об этом рассказать? Может, Томсин или Ева боялась, что муж уйдет от нее к Нине? Может, у них у всех, у Конора, Уилла, тамсин и Евы, был мотив для убийства?» Мне вдруг становится стыдно от того, как легко я могу вообразить себе, что один из наших соседей, а ведь все они так ко мне добры, способен на кровавые преступления. И я со стоном роняю голову на стол. Я даже не знаю Конора и Тима, зря я не пошла в гости к Мэри в пятницу. Задумавшись на несколько секунд, поднимаю голову со стола и тянусь за телефоном. «Наверное, завтра вечером вы с Уиллом уже заняты и не сможете прийти на ужин?» — спрашиваю я его нет не заняты отвечает она весело. «Значит, Лео всё-таки возвращается?» «Нет, буду только я. Это ведь ничего?» «Конечно!» «Я хочу пригласить там Син с Коннором и Тима с Мэри тоже. И, может, ещё Пола и Кару». Добавляю я, вспомнив, что это Пол рассказал Лео о том, что Нина любила помогать соседям. «Как думаешь?» «Думаю, идея классная. А не слишком ли много народу?» «Нет-нет, всё нормально. Я приготовлю что-нибудь несложное типа карри». А мы с Уиллом принесём тирамису. Ещё одно фирменное блюдо по рецепту его бабушки. Здорово, спасибо. Мэри и Тим тоже свободны. Карр и Пол заняты. А Тамсин обещает уточнить у Конора. И перезванивает. Конор для них обоих на завтрашний вечер ничего не планировал. Просто хотела убедиться. Вдруг он купил билеты в театр, чтобы устроить мне сюрприз. Шутит она. Отлично, смеюсь я в ответ. Значит, жду вас к семи.